Сегодня я пришел на яхте из околиц города Нанаймо, возле которого мы живем, в бухту пиратов, мое любимое место, чтобы бросить там якорь. Просто сижу на палубе яхты. Было время, когда я мечтал об этом как о чем-то несбыточном и, Боже мой, вот оно, я на собственной шестидесятифутовой яхте, Смотрю на голубое небо, волны, воду, острова. Все это настолько красиво, что я даже осознал, что не способен воспринять всю эту радость, всю окружающую меня красоту. Я не увеличился, не расширился настолько, чтобы адекватно воспринимать, насколько всё это фантастически прекрасно. Подчас я настолько переполнен признательностью, энергией, что возникает вопрос, что мне делать с этой энергией? Ну, вопрос в голове звучит чуть проще. Что делать? И тогда чувствую, что хочу больше, больше красоты, Хочу видеть все самое чудесное, что есть на планете. Красивые машины, мотоциклы, ровные дороги, зовущие в путь. Этот мир содержит в себе так много, и я чувствую, что моя способность по-настоящему его оценить так мала, словно что-то сдерживает меня. Интересно, откуда все это пришло? Я специально выделил себе время, чтобы научиться ощущать больше. Я жду большего, но когда одновременно фокусируюсь на том, что происходит сейчас, то чувствую, что делаю недостаточно. Вот странная вещь. Я стою здесь, на якорь. Роберто по какому-то поводу встречается с подругами. Яхту покачивают волны, и на ней только Руди и я. Чистое голубое небо, по-настоящему тепло, приятный ветерок, просто идеальный день. Я откинулся в кресле и вижу летающих над деревьями орлов. Я встал на якорь в крошечной бухте между двух островов. Вода такая красивая, лучше не бывает. Беру свою шлюпку и, проплыв сотню футов, попадаю в огромный парк. Его невозможно обойти за день, И, кроме того, в нем никого нет. Почти никто сюда не приходит. Ведь никому неизвестно об этом месте. Просто невероятно. Я хочу гулять в этом парке и любоваться им. Хочу смотреть на это и то. Хочу перебраться на другой маленький остров и подплыть вон к тому маленькому пляжу. И вот я уже здесь».